Глава 22. Вышли на позицию, отрапортовала Нора, когда мы с Велицией уже были готовы выходить из нашего корвета. Веду наблюдение. Противника в зоне досягаемости не обнаружено. Все вооружение приведено в полную готовность к немедленному применению. Все средства работают в штатном режиме. Щиты на максимуме. Доклад закончила. Доклад принят. За что мне нравилось работать с Норой, так это за ее прагматичность и умение красиво докладывать. Даже никакие картины, слайды и всякая подобная хрень не нужны, и от этого уверенности у меня было куда больше. Открыв десантный люк звездолета, я дал сигнал Фелиции, чтобы выходило через 10 секунд, после чего снял автомат с предохранителя и вышел из корвета. Тут же начал глазами искать противника. Зная человеческую выносливость, не удивлюсь, что после такого могли остаться живые. Мы же как-то выжили после всего того хаоса в том крохотном городке. Удостоверившись безопасности, я начал медленно, короткими перебежками, от укрытия к укрытию, передвигаться к разрушенному входу в комплекс. Постоянно держал на прицеле и во внимании самые, как мне казалось, возможные точки появления противника или оборонительных систем. Но пока мне везло, и никого не было. За спиной начала маячий детектив. Автомат она держала уверенно, он ей казался даже к плечу. Да и броня хорошо на ней сидела, если говорить откровенно. Вот только у нее не было модуля защиты от токсинов, как у меня, и это могло сыграть против нее. Но пока атмосфера чистая на такой-то высоте, все токсины остались внизу, можно было не беспокоиться. Подойдя к разрушенным створкам герметичных ворот, я стал внимательно осматривать все, что было внутри. Бушевали пожары, в некоторых местах искрыла проводка, по другую от меня сторону виднелись разорванные в клочья сгоревшие тела. Отвращения сейчас никакого не чувствовал. На миссии. Максимальная собранность и сосредоточенность. Обдумывать мораль своего поступка буду потом. По мне открыли огонь, я ответил. Итог весьма закономерен. Если люди тут остались, что ж, это сугубо их личные проблемы. Были. На инфракрасный режим смысла переключаться не было, как и использовать фонарик. Пожары в помещении освещали достаточно хорошо, чтобы все разглядеть. И единственное, что я видел, отсутствие какой-либо опасности. Противник решил не соваться сюда, раз прилетело. Лица! обратился к девушке. «Будь внимательнее. Есть вероятность, что противник будет пытаться загнать нас в угол. Я гранат тебе дал слишком, не бойся их использовать, да и я буду бросать их всякий удобный случай, когда из автомата не смогу поразить противника. Поняла?» «Приняла и поняла», — ответила она. Я невольно бросил взгляд на свой пояс, на котором и висели гранаты. «Десять штук. Много ли?» «Много. Достаточно ли?» А вот этот вопрос будет иметь ответ в зависимости от того, сколько за раз будет на нас нападать бойцов противника. Думаю, что не совсем достаточно, но подспорье хорошее. По крайней мере, позволит быстро зачищать помещения, в которых враг нам может устроить теплые приемы. Внутри я начал ходить от прохода к проходу, временами перешагивая через мертвецов. Народа тут было достаточно, но наличие элементов брони и вооружения говорит о том, что это были бойцы. Возможно, боевики, возможно, наемники. Кто теперь узнает? Но противник готовился нас встречать и явно не ожидал, что мы встретим противника более горячо, чем он нас. Большая часть дверей была заблокирована. Даже вынести их не получалось. Только время тратил. Было возможно пройти только через две двери». Первая вела в какую-то подсобку, где было несколько складских помещений, вторая вела в длинный коридор, по сторонам которого было множество помещений и дверь в конце. Показав знак «Двигаться за мной», я зашел внутрь. Тут уже не было пожаров, тепловой фон был нормальный, так что возле каждой двери я переключался на инфракрасный режим и смотрел сквозь стены. Если я там видел противника, то дверь слегка приоткрывалась, закидывался кусок заранее подобранного камня, а потом уже граната. Помогала с гарантией. Бородатый прием, который использовали еще в древности. После первого же взрыва я на всякий случай зашел проверить, все ли мертвы, и удостовериться в том, против кого я иду. И в итоге я пришел к выводу, что это незаконная наемническая организация, которая занимается самыми простыми для заработка делами. Пиратством, убийствами, грабежами. Нелегалы черного рынка. Несколько человек пришлось добивать, но чтобы издавать меньше шума, я использовал нож. Чаще всего противник попадался с дерьмовой броней. Зачем рядовому хрен пойми кому нормальная броня? Так что сложностей с его применением у меня не было. Даже допрашивать никого не хотел. Лишь одно их присутствие тут говорило о том, что это база противника. Вот только главное ли... Вопрос не закрыт. Итак, я шел от помещения к помещению. Откуда-то противник старался вылезать раньше, чем я приближался. Иногда мы замечали установленные ловушки по типу той, которую я устанавливал в заброшенном заводе. Но я шел, зная, куда могу попасть и что против меня будут применять. Лучше медленно и осторожно, чем потом нарваться на что-то. Даже если противник попытается сбежать, Нора его уничтожит. Черт! Хмурился я, стоя перед последней дверью. «Что такое?» Подошла ко мне девушка, которая не сделала еще ни единого выстрела за эту миссию. Только пару гранат использовала, чтобы у нас был равномерный расход, и мы не попали в задницу. Сплошной тепловой фон. «Если есть противник, то я не вижу его», — смотрел я в разных световых диапазонах. «Так что готовься. Сейчас, скорее всего, будет перестрелка с превосходящим по силе противником». Она кивнула и тут же приготовилась к бою. Физически, по крайней мере, она всем телом показывала готовность. Морально же я не знал. Она никогда не была на войне, на бойне, но она видела столько дерьма в своей жизни, в особенности из-за прошлой карьеры, что я не удивлюсь из-за ее спокойной реакции на мертвецов. Когда мы встали по разные стороны двери, я нажал на кнопку открытия и быстро глянул в открывшийся проход. Противник ощетинился стволами, почти моментально проход начали заливать свинцом разного калибра, но что больше всего меня печалило — наличие турели. Передав ту же картинку Фелиции, я снял очередную гранату с пояса. Девушка повторила мое действие, тоже приготовила гранату к броску. На высокую эффективность мы не надеялись. Я не надеялся. Но на то, что это заставит этих уродов спрятаться, а турель, возможно, будет повреждена, надежда была. Это поможет нам заскочить в помещение и уже там дать бой. Три. По рации в шлемах связался с девушкой. Два. Один. Стрельба противника стихла. Они поняли, насколько бесполезно просто так тратить боеприпасы. Бросок! Две гранаты залетели в широкое помещение. Кто-то крикнул «Граната!» И послышались спешные движения. И тут же прогремел взрыв. Осколки пролетели даже мимо нас, что меня порядком удивило. Но пришлось подавлять свои чувства и нырять в помещение, тут же прячась за металлической колонной, которая будет мне пока прикрытием. Фелиция сделала то же самое, только с противоположной стороны комнаты. Умеет действовать в команде. Понимает меня без слов. Черт, мне уже приятно с ней работать. «Перекрестный огонь!» — спокойно сказал я, присел на колено, так как лучше было уменьшить свой силуэт и начать стрелять в противоположный угол комнаты. филиция сделала то же самое. Она понимала меня буквально с полуслова. Это меня безумно радовало. И внутри... Разжигался огонь азарта все больше и больше. Мне даже стало интересно, как далеко мы сможем вместе зайти, и пока мы стреляли в сторону противника, выцеливая его ноги и руки, торчащие из укрытий, я подметил, что турель неактивна. Все же осколки повредили ее. Она крутилась, но больше не стреляла. Всего бойцов тут оказалось не так много, как мне показалось сначала». Трое со стороны Фелиции, которых отстреливал я, двое с моей стороны, по которым работала девушка. Еще двоих покосили гранаты, они не успели занять укрытие, из-за чего так и остались лежать посреди этой широкой комнаты». Первому я прострелил пятку, не зная, на что этот придурок рассчитывал, когда сидел с задницей ко мне, но в итоге он подскочил от боли, не смог устоять на второй ноге, упал и получил новую дырку в своей голове. Я даже мысленно поблагодарил его за то, что мне не пришлось с ним долго возиться. Двух остальных я ждал. Я специально подставлялся, так как знал, что мне с такого расстояния точно ничего не будет. Можно было, конечно, бросить еще парочку гранат, но у меня их осталось 7 штук — филицию столько же, а сколько противников впереди, еще неизвестно. Второго я смог подстрелить, когда тот выглянул, чтобы выследить нас. С первой же очереди удалось скосить ему часть черепа. Этот идиот был настолько самонадеян, что сидел вообще без какого-либо шлема или какой-то другой защиты. Так что его мозги украсили металлическое перекрытие и часть стены позади него. Фелиция со своей парой разобралась быстрее, чем я с последним. Хоть по ней было сделано несколько выстрелов, она не пострадала. Броня спасла. По ней попали, но ей повезло. Расстояние не такое, чтобы пробить с первого выстрела. А умное вещество достаточно быстро перестроилось, закрыв то место запасами или просто перераспределив броню с других, менее важных точек. Последний решил стать героем. Он выскочил из-за перегородки, в обеих руках сжимал гранаты и на неизвестном мне каком-то каркающем языке что-то крикнул. Убить его проблемы не составило. Мы с Фелицией отреагировали с одинаковой скоростью. Я ему прострелил грудь, ушло на это три очереди. Девушка по своей, видимо, привычке отработала по ногам. Прогремели два взрыва почти одновременно, гранатами с кнопками задержки. Когда руки расслабились, кнопки перестали сдерживать детонатор, и он подорвал взрывчатое вещество. Так что можно смело говорить, что от человека там мало что осталось. Месиво. «Фу!» — выглянула из-за укрытия девушка и тут же нырнула обратно. «Сказала она, когда мы прошли практически через полтинник мертвецов!» — усмехнулся я. «Какая-то у тебя запоздалая реакция на мертвецов!» «Ассоциации плохие в голове возникли просто», — пояснила она. У меня один раз на глазах молодой парнишка был примерно таким же образом казнен. Сказать, что это было жестоко, ничего не сказать. А он просто купил то, что должна была украсть одна банда. За это и поплатился. Руками и жизнью. Родители его даже не узнали сначала, насколько его изуродовало. «Какие пикантные подробности!» — усмехнулся я. «А на моих глазах положили пару тысяч человек не так давно». А потом населенный пункт, в прямом смысле слова, пришлось стирать с лица земли. Как думаешь, сколько я дерьма видел? Хоть нас начало выходить из окружения около сотни, согласно тому, что удалось воспроизвести, вышло только пятеро. Надо было объединиться в одну группу, но не удалось. «Засада?» — спокойно уже спросила Фелиция. «Ага». «Поймали, как слепых котят», — помотал я головой, прекрасно понимая, насколько тупо на самом деле мы тогда погибли. Но и в древности некоторые офицеры, зная, что за их подразделением ведется наблюдение, поднимали его целиком в атаку и клали всех. Не противника, своих. Так что лишняя самоуверенность тоже наказуема. Кровью. Самым святым, что только есть. Некоторые даже на ней карьеру делают. Уроды. «Жизнь — штука несправедливая», — кивнула она. «Но куда нам от нее одеваться? Нужно еще тут зачистить все». «Скорее найти виновника», — усмехнулся я. «А чтобы его найти, нужно зачистить все». «Тут ты верно подметила. Идем дальше. Как я где-то слышал, дальше будет сложнее». Я оказался чертовски прав. Уже через две комнаты коридора как я их для себя обозначил, на нас накинулся целый десяток безумцев. Они явно были под какими-то химическими веществами, препаратами, ибо они полезли на двух хорошо защищенных бойцов с оружием ближнего боя. Но нужно им отдать должное. Они подыхали только тогда, когда пуля пролетала через мозг или через сердце. Во втором случае они даже умудрялись в течение минуты примерно действовать, и это меня шокировало сильнее всего». Я тут же подметил этот факт, у людей просто наглухо была отрублена боль и абсолютно выкручена злость. В том, что их чем-то накачали, я был просто уверен, но повлиять на это я никак не мог. Только убить, оборвать жизнь этих несчастных, которые стали жертвой безумного ума. После комнаты был перекресток. С одной стороны, по левую руку, лестница вела наверх. С другой стороны вниз, по правую, соответственно. А прямо была тупиковая комната. Там был какой-то оперативный штаб, и я не мог туда не заглянуть. Если есть хоть какая-то важная информация, то она точно будет там. «Противник», — спокойно сказал я, приблизившись к двери, встав возле нее спиной прилегающей к прилегающей стене. «Трое. Вооружение, пистолеты, у одного автомат. Смотрят в нашу сторону». «Как ты определил, что у них за оружие?» — удивленно спросила девушка. «Потому как они держат свои руки?» — спокойно пояснил я. «Пистолет?» — обе ладони вместе на рукоятке. «Автомат?» — левая рука вытянута дальше правой. «Вот и все». Поняла, кивнула она, и так же встала, как и я. Только на этот раз кнопка была с ее стороны. «Запомни на будущее». «Готов?» — готов. Кивнул я едва заметно. «Открываю через три... два... Один. И тут ее левая рука ударила по кнопке, створки открылись. Я тут же обратил внимание на образцы вооружения. Тренированная память моментально подсказала, что мне не стоит опасаться, что мой личный щит выдержит попадание из этого оружия. И на моем лице появилась самодовольная улыбка, которую я никак не мог сдержать. Выйдя из-за дверей, я тут же поймал несколько пуль, их заблокировал щит, моментально выстрелил в ответ. Три пули попали в первого противника с пистолетом, первая в живот, вторая в грудь, третья в область носа, куда точно я не понял, голову вывернуло почти наизнанку. По второму отработал по бойцу с автоматом, он уже был готов дать вторую очередь, отошел от ошеломления после удивления, и снова области попадания примерно те же. Правда, случайно пустил две очереди. Первая пуля которых попала ровно на уровне бровей, почти полностью вырвав черепную коробку вместе с мозгом. Не самое красивое зрелище. А вот последний поступил уже по знакомому сценарию. Просто взял гранату, выскочил, попытался максимально быстро сократить дистанцию. Я хотел было выстрелить в него, но у меня заклинило автомат. С любым и в любой момент такое может произойти. Я лишь матюгнулся, когда возле моего уха прогремела очередь, а после нырнул в сторону, прячась за аппаратурой, которая гарантированно сейчас будет уничтожена. а скрикнула девушка сразу после взрыва, что эхом раздалось в моих ушах. «Что случилось?» Тут же подскочил я, оценивая ее состояние. Ее зацепило. Вопрос был скорее дежурный, чем целенаправленный. Ей пробило бок. Точнее, пробила броню сбоку. А вот саму ее почти не ранило. Только глубокая царапина, которую можно будет быстро зашить. Главное — обработать. Но у нас сейчас не было на это времени. Я достал спрей, обработал рану, а потом заметил, что еще один осколок засел в фильтре брони девушки. Я схватился за этот осколок, начал его вытаскивать. И тут комнату начал заполнять едкий зеленый дым, из-за которого девушка тут же закашлялась. «Я даже не удивлен такому ходу. Эти твари всегда готовы на все, лишь бы спасти свою шкуру. Они точно ради этого и выставили кордон из менее подготовленных бойцов. Обычное пушечное мясо с дерьмовой экипировкой». «А вот теперь можно и поговорить!» — раздался высокий, но все же мужской голос из динамиков в этой комнате.